Максим Малявин. Дерьмовый вызов. Эпитет «дерьмовый» применяют по делу и не совсем, вкладывая в это изначально яркое и душистое понятие, нечто негативное и нежелательное. Бывают, однако, случаи, когда в дополнительных подразумевающихся смыслах и оттенках нет нужды, а суть ситуации передается прямым значением слова. Спецбригада отправилась на вызов. Все как обычно. Женщина в обострении, есть показания для недобровольной госпитализации, доступ в квартиру будет обеспечен кем-то из родственников больной. Выехали полным составом, врач, фельдшер, санитар. Остальной персонал приемного покоя коротал время за привычными занятиями, кости, бильярд, книги, что душа просит. Примерно через полтора часа спецбригадовский УАЗик медленно и печально скрипнул тормозами у крылечка повисла выдержанная в лучших театральных традициях пауза, во время которой все гарантированно отвлеклись от дел и обратили свое внимание на прибывшую машину. А потом дверь сначала медленно открылась, сначала показался грустный и весь в дерьме доктор с топором в руке, следом грустный и весь в дерьме фельдшер с кухонным ножом в руке, а за ним грустный и весь в дерьме санитар, держа заворот ночной рубашки. Грустную и всю в дерьме больную. Замыкал процессию грустный и весь в дерьме водитель. Когда удалось всех отмыть и переодеть, а больную, соответственно, госпитализировать, выяснились подробности. Прибыв на место, спецбригада обнаружила, что встречу им больная подготовила теплую из-за пашком. Во-первых, она заблаговременно заминировала всю квартиру кучками дерьма на газетках и теперь метко ими кидалась. Во-вторых, По всей видимости, не вполне доверяя метательному арсеналу, больная вооружилась ножом и топором, как те романтики с большой дороги. Операция по поимке и извлечению пациентки из квартиры проходила весело и задорно, с валением кучи малы по загаженной жилплощади, изъятием у пациентки колюще-режущей рубящих предметов повседневного быта российских сумасшедших домохозяек. В машине веселье продолжилось. Больная ни в какую не желала признать себя таковой и всеми путями, вплоть до рукоприкладства, старалась убедить медиков, что смена места жительства, даже временная, не пойдет ей на пользу. Ввязавшегося в дискуссию водителя тоже поваляли по салону и, соответственно, угвоздали в дерьме. Потом все же умудрились пациентку зафиксировать, сделали аминозин. В машине потом еще долго сохранялась специфическая аура. Пулька, была у меня на приеме дама лет 65 с просьбой избавить ее от пульки в голове. Да как она туда попала? Вы не поверите. Ну, милая моя, мы говорим за лечение, а не за веру, посему внимательно вас слушаю. Скорбный вздох, печальный взгляд. Заболело два года тому назад ухо. Я пошла к лору. Она мне сразу не понравилась. Такой, знаете ли, жесткий взгляд. А слова ласковые, убаюкивает, значит. И пока ухо смотрело, раз, и одним движением я и заметить-то ничего не успела. А она уже все сделала. Что именно? Как что? Пульку в голову засунула и так ловко, что я и не сразу поняла. Наивная. А через неделю почувствовала, пулька в голове начинает шевелиться. И от этих шевелений у меня все тело сводит да так неприятно. Но я бегом к ней разбираться. Она меня словно в первый раз видит, не понимая, мол, о чем вы. Какова змеюка? А снимок рентгенографию черепа делали? А как же? Только пулька особая казалась. Не видит ее рентген. А к нам вы как попали? Так пошла к нейрохирургу, а он говорит, что дело деликатное. Можно во время операции случайно полушарие задеть. Правое. А оно за логику отвечает. А мне без логики никак. И? Он и говорит. В таких тонких материях, мол, только психиатр может помочь. Есть, говорит, у психиатров особые таблетки, так они эту пульку заставят выйти естественным путем, и полушария не заденут. Какой же грамотный вам попался нейрохирург. Полностью с ним согласен. Ну что же, вот вам заветный рецепт. Вот тут я написал, как принимать. Через недельку жду на прием. Приходите, погляжу на вас еще. К слову, параноидная симптоматика с ощущениями чего-то инородного в организме – это отдельный разговор. Когда мы еще были интернами, нам предоставили возможность убедиться в том, что идеи и ощущения психотического уровня крепче железобетона и в принципе не поддаются переубеждению и психотерапевтическим приемам. Был случай, когда больная утверждала, что ее изнасиловали в раке и женские мечты. Хотел бы увидеть того мача с полным отсутствием зрения и зачатков интеллекта, а также инстинкта самосохранения. Пусть милиция и отрицает сие леденящая кровь действа. При этом, во время второго акта Марлизонского балета, ей якобы поместили во влагалище пачку швейных игл. Насильник, видать, был энтузиаст, к делу подошел изобретательно с задором. Иглы разбрелись по организму и больная ощущает их перемещение и покалывание. Заручившись одобрением начальства, мы принялись за дело. Выяснили у пациентки, сколько приблизительно было игл, какого размера, а потом купили и заржавили потребное количество. В назначенный день выдрузили даму на стол процедурного кабинета, расчехлили аппарат для электрошоковой терапии, его окрестили медицинским импульсным магнитом, и приступили к действу. Периодически находилась иголка. Вот она, вот она. Кончик уже показался, не упусти. Со звоном падала в лоток. Медсестра мониторила пульс и давление. Ассистент вытирал со клоуна, оперирующего врача, трудовой пот. Поиск всех игл занял час. Больную поздравили с успешно прошедшей операцией, а на следующий день, во время обхода, она вспомнила, что еще в задний проход мне иголки тогда засунули. И вот они-то сейчас так колют, просто караул занавес. В другом случае, по словам пациентки, у нее в животе завелась лягушка. Как завелась? Да в кувшин с молоком залезла, а больная наша его и оприходовала залпом. Жарко было, пить хотела. И теперь никакой личной жизни. То зимневодная в животе квакнет, то выглянет срам сказать откуда. Лягушкой запаслись на кафедре нормальной физиологии. Реолапку все помнят. Решили, что выманивать будем на живца. Вы пытались когда-нибудь привязать муху к длинной нитке? Попробуйте, муха узнает много новых слов. Лягушку выманили, посадили в баночку, предъявили хозяйке. Это не она. А кто это тогда? Пауза. Это ее дочь. У той глазки были умные, и квакала она громче, увереннее, что ли. С тех пор... Только адекватная медикаментозная терапия. Доктор, голос. Эта леденящая кровь история произошла много лет назад, когда я еще студентом подрабатывал на скорой помощи одного из районов города Самары. Как правило, на каждой скорой любого района есть негласный, но общеизвестный список нелюбимых адресов. Наша подстанция тоже не была исключением. Своих героев самых капризных и занудных пациентов мы знали в лицо. Некая Прасковья Филипповна постоянно терроризировала нашу неотложку с периодичностью до 3-4 раз в день. Выезжая на ее плохо с сердцем, приходилось в итоге убеждать болезную, что плюс-минус 5 миллиметров ртутного столба в показаниях ее артериального давления – это физиологическая норма, что сегодняшнее аж 9-часовое отсутствие стула Это вовсе не признак каловых завалов, что кардиограмма вновь и в который раз не только инфаркта, даже аритмии-то не кажет. Ну и, естественно, учить наизусть географию характер всяческих покалываний, булькания, сжиманий и мурашек. Понятно, что от ипохондрии ждать чего-то иного не стоит. Но когда эпидемия гриппа, бригады не вылезают из машин, а вызов на ее адрес только за сегодня уже четвертый, Вот на четвертом-то вызове Васильич, доктор от Бога, ветеран афганской, и не удержался. Душа просила хохмы. Оставив фельдшера на станции и пошушукавшись диспетчером, отчего та сделала большие глаза и быстро-быстро закивала, он заявил народу в курилке. «Спорим на коньяк, что Филипповна на этой неделе никого доставать не будет». Ударили по рукам, и доктор поехал. Вернулся он быстро. Через пять минут после его приезда в диспетчерской зазвонил телефон. Сняв трубку, диспетчер с минуту слушала, расплываясь в улыбке, кивала, а потом, нажав на рычаг отбоя, куда-то перезвонила. Коньяк Васильевичу проспорили, да еще как. Никто с этого адреса не звонил месяца полтора. Васильевич и диспетчер молчали как партизаны, поэтому на наконец-то поступивший от Просковьи Филипповны вызов Чуть ли не жребий бросали кому ехать, до того любопытно было узнать подробности из первых уст. Оказалось, что, открыв в прошлый раз доктору дверь, больная опешила. Эскулаб стоял на четвереньках и держал в зубах чемоданчик. Выдержав театральную паузу, он поставил чемоданчик на пол и четыре раза на нее гавкнул. После этого оборотень в халате повернулся и на четвереньках потрусил вниз по лестнице. Когда прошло замешательство, Филипповна позвонила в скорую вновь и пожаловалась, что доктор, гад, на нее лаял. Диспетчер оказалась девушкой доброй и отзывчивой и пообещала прислать нормальных медиков. Когда приехала другая бригада, не в пример этим, все как на подбор, просто гренадеры, врач участливо так спросил. Так вы говорите, на четвереньках стоял? Да-да. И даже, простите, лаял как собака? Да. Истинный крест. Надо сказать, что за все полтора месяца пребывания в психбольнице сердечко у Прасковья Филипповны не болело ни разу. Окружают. Даже у психически здоровых людей отношения с соседями зачастую складываются непростые. Что уж говорить про наших пациентов. Зловредные соседи воздействуют на них особыми лучами, травят газом, колдуют, строят заговоры, спокойно сосуществовать нет никакой возможности. И ладно, если злодей один. Алексею Петровичу, пусть его зовут так, в соседи достались милиционер, этажом выше, и врач, этажом ниже. Несколько лет они ничем своего дурного к нему отношения не выдавали, напротив, даже здоровались и улыбались при встрече. Не иначе усыпляли бдительность. Провести этот трюк мог кого угодно, но только не его, человека старой закалки. Вон Михаил Сергеевич однажды бдительность уже потерял, а следом Советский Союз и кресло президента. Поэтому, выйдя на пенсию, Алексей Петрович все освободившееся время посвятил сканированию окружающего пространства на предмет латентных недоброжелателей и мимикрировавших врагов. Ведь не может у хорошего человека таковых не быть. Соседи с момента его выхода на пенсию продержались три года. Не выдавали себя ни словом, ни делом. Что само по себе было еще подозрительнее. А однажды вечером до Алексея Петровича донесся резкий и неприятный запах. В принципе, так мог пахнуть обычный жареный лук. Но были в этом запахе очень подозрительные нотки. Луковая шелуха, вот оно что. И что-то химическое, а... Соляная кислота. Точно. Теперь все сомнения отпали. Соседка снизу сбросила маску доброжелательности и перешла в газовую атаку. Ох, и сердце что-то прихватило. Явно действие отравляющего газа. Вот что значит медик. Все сознанием делает так, что комар носа не подточит. Сосед сверху присоединился к веселью недели позже. В туалете и в ванной таинственным образом стали появляться какие-то странные крошки и пылинки. Не иначе, как из вентиляции. Явно со злым умыслом. Вначале Алексей Петрович не мог понять, в чем конкретно умысел заключался, в том, что он имел место, сомнений не было. Но слабеющая потенция и затрудненное мочеиспускание дали ответ. Сосед сверху решил нанести удар по самому заветному. В СЭС пробы воздуха, закатанные в банки, а также образцы пыли и крошек, собранные в пакетике, принимать отказались. «Сговор», — догадался Алексей Петрович. К его чести сказать, он не опустился до ответных мелких пакостей. Он сходил к соседям и попытался добрым словом разбудить в них совесть. Домой вернулся огорченный и с пополнившимся словарным запасом. «Нет, какова наглость заявлять, что ему надо к психиатру?» А через месяц сосед сверху предпринял массированную химическую атаку, умело замаскировав ее под потоп. Только сверху лилась не просто вода. Туда явно добавили кислоту. Облезла краска в ванной и мышьяк. Не здоровилась потом неделю. Возможно, еще что-то радиоактивное с потенцией было нехорошо, но точно удостовериться не на ком. Материальный ущерб, конечно, возместили, но проводить спектральный анализ образцов снова отказались. И ничего странного, сговор, масштабный сговор. Еще сантехники, сволочи, бинокль сперли. Как теперь двор просматривать? Раньше глянул, и сразу видно, кто чем занимается, кто что замышляет. Даже временами слышно, кто что говорит. Говорят, правда, в основном гадости, и в основном про него, но хоть врага в лицо, знаешь. Хорошо противогаз не нашли. Сердце стало побаливать чаще, не иначе соседка снизу опять химичила. И Алексей Петрович пошел на прием к терапевту. Вернувшись домой, тут же засел за письмо в прокуратуру. Это ж надо. Мало того, что доктор не может отличить отравление кислотой и луковой шелухой от возрастных изменений коронарных сосудов, так еще и сомнился в здравом уме пациента. К психиатру. Алексей Петрович прекрасно помнил, кто его туда уже пытался послать. Дальше терпеть решительно невозможно. В этом городе сговорились все. Но ничего, где надо разберутся? Эх, тут от тюрьмы переполнятся. Что удивительно, на прием к психиатру он все же пришел, собрав все свое мужество и подготовившись к самому худшему. Почему? Дело в том, что и прокуратура, и уролог, враги врагами, а о себе позаботиться все же надо, отказались даже разговаривать, пока он не покажется в психоневрологический диспансер. Не президенту же писать? Доктор был корректен. На стационарном лечении не настаивал, хотя и обмолвился, мол, нервы бы подлечить неплохо, от нервов и сердечко может пошаливать, и потенция с думами о судьбах родины обычно не дружит. Сошлись на дневном стационаре. Говорят, у них там можно всех специалистов пройти в процессе лечения, а после обеда домой, пока эти соседи совсем не распоясались. Да и двор надо держать под контролем. Вот только бинокль бы у сантехников обратно реквизировать. Барсик душекрат. Трудно сказать, выиграл или проиграл бы мир от слияния физического и виртуального пространств. Конечно, можно быстренько накопать аргументов в пользу как той, так и другой версии развития событий. Не надо же отходить от монитора. Но ведь это как с коммунизмом. Пока не попытаешься построить, Коментерн так и будет ушами хлопать, речи пламенные толкать до да средства, на стачки и теракты все с тех же буржуев собирать. Утописты, право слово. Не знаю, как насчет конкретной игры, все не могу выбрать, какую воплотил бы в жизнь, но общие идеи с сохранениями и перезагрузкой мне определенно нравятся. И аптечки. Чтоб буквально только что был практически в коме, и вот уже снова полностью боеспособен. Без этих долгих недель на сращивание переломов, лечение последствий контузии и реабилитацию после полостных операций. И чтобы игровые деньги можно было обналичить. Андрей, назовем его так, за компьютером проводил все свободное время. А чего бы не проводить? Инвалидность в психбольнице дали, на работу ходить не надо, друзьями не обзавелся, сиди да играй целыми днями. Всяко меньше напрягает, чем с реальными людьми общаться. Опять же, можно безнаказанно зарубить или пристрелить, если кто стал наглеть. А пока ходишь за хлебом или сигаретами, приходится выбирать выражение и линию поведения, чтобы не получить по ушам от гоблинов, которых в игре валишь пачками, даже особо не сохраняясь. Нетушки. Виртуал рулит. Жаль, принтер еду с куривом не печатает. И девчонок с порносайта, но чтоб без претензий, капризов и микрофлоры. Трудно сказать, что его подкосило. Неаккуратный прием лекарств, бессонница или же сочетание сталкера днем, дума ночью и изучение истории государства российского по интернет-источникам с комментами и срачем. В перерыве. Порнография не в счет. Ее действие было целебным, но удручающе слабым. А только слияние реальностей произошло не в Сколково и не в Кремниевой долине, а в отдельно взятой квартире панельной многоэтажке. Вначале совершенно предательски закончились сигареты. Пришлось собираться в открытый космос улицы. Ей-богу, проще всю припить с одним Абаканом и тремя птичками пройти. Гадский барсик, наглючик котяры, беззастенчивым мявом затребовал и ему захватить чего пожрать. Ох, не надо было его к вискосу приучать. Туда явно какой-то кошачий наркотик подмешивают. После него эта скотина воротит нос даже от колбасы. Выйдя на лестничную площадку, Андрей понял, что-то вокруг неуловимо изменилось. Вроде бы все на месте, но другое, чужое, враждебное, тени чуть более резкие, переходы цветов неестественные, но главное, запах страха и ожидания беды. Он не исчез и на улице, напротив, густо повис в холодном воздухе. Прохожие на улице, продавцы в магазине, все продолжали, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами, и это только усиливало ощущение их чужеродности, ненатуральности. Но от чего же ему так страшно? Вернувшись из магазина, Андрей плюхнул коту в миску его наркотик, а сам метнулся за компьютер. И вовремя. По зоне объявили предупреждение о выбросе, а за окном завыла сирена. Вот тут-то до него дошло. Все, игры кончились. Выброс энергии сердца с зоны накроет город, и все жители превратятся в зомби. Надо срочно что-то предпринять. Антидот. Метнувшись к шкафчику с лекарствами, Андрей достал галоперидол. Раз голоса глушит, то и от зомбирования должен помочь. Что еще? Ах да, ванна. Набрал, залез. С головой только трубку для дыхания оставил. Вот только у кота были свои соображения относительно гражданской обороны. Он как раз закончил вылизывать миску, И пришел выразить хозяину свое бесконечное мур. А тут решил водолаза изобразить. Ну да ладно. Нежно мурчать мы умеем из бортика. Только он зараза скользкий. Хозяин! Отставить погружение на перископную глубину. Юнгу в галью не забыли. Пришедшие с работы родители застали захватывающую картину. По мокрым полам квартиры, лихо пробуксовывая когтями на поворотах, несся мокрый. Всклокоченный Барсик, проигрывая некоторое расстояние собственным глазам плошком, те, судя по форме, дали низкий старт мгновением раньше. Следом, в маске ныряльщика с трубкой на атлете, повторяя пробуксовку на поворотах с несколько меньшей грацией, как теми не вышел, мчался Андрей. Квартиру потряс вопль. «Барсик! Скотобаза! Из-за тебя я теперь зомби! Верни мне душу, сволочь!» Вздохнув, Отец пошел ловить зомби, а мать вызывать спецбригаду. Роберт Мамиканян. ДР в центре реабилитации. Был вторник. По вторникам обычно было мало передозировок, мало поступлений и мало выездов. В смене нас было четверо, и доктор Тихада, который обычно сидел в кабинете и что-то писал, либо спал, положив голову на стол. Шли вторые сутки подряд. Мы очень устали. Мы были друзьями. Первое поступление было в 22.20. Хоть и из соседней улицы, но поздно. С доктором пошли двое. После неудачи он всегда открывал дверь реанимации по-особому. И вот сейчас так же. Звук сдираемых с рук перчаток и его фигура в коридоре. Когда мы на него смотрели, он иногда качал головой, глядя на свои руки. Это повторилось в 22.46 и в 23.11. Все так же, похоже на дежавю, как и вся наша работа. Надо отвести их. Кто сегодня в Стиксе работает? Борха. Мы называли отделение для умерших Стиксом, чтобы не называть его иначе, чтобы скрасить то, что не скрашивается. Положить бы монеты им на глаза. Корон такие не примет. Евро. Анна всегда была евроскептиком. Вернувшись, Стефан и Хайми сказали мне, давай кушать. Мы ели пан сон томати, хамон и остатки какой-то разогретой паэльи. Все было ужасно невкусно. Потом? Что было потом? Потом кто-то поставил на стол шампанское. Скорее, это была кава. Пить алкоголь нельзя, поэтому его быстро разлили по кружкам и спрятали бутылку в рюкзак. Вы знаете, каким невкусным становится игристое, когда его пьешь из затертых кофейных кружек? Сила воображения пропадает, пузырьки лопаются бесцельно, окаймленные непрозрачным фарфором. Внушение ли? Но Кава отдавала кофеем. Предложить доктору? Попробуй. Тихада как всегда, отказался. Мы молчали. Сыграй Шопена, попросил я Анну. Как поляки, так сразу Шопен. Это расизм, улыбнулась она. Анна очень трагично улыбалась всегда и посему совершенно неотразима. Хайми достал айпот или айпад, не имея, я их всегда путаю. Анна открыла пианино, она играла, ведя пальцами по светящимся клавишам и светилась сама. У нее были очень красивые соломенные волосы и изящные длинные бледные пальцы. Закрыв глаза, я трепетал. Беспокойно билось сердце. Мы были похожи на космических бродяг, блуждающих в галактиках, где нет настоящего солнца и пианин, вкусной еды и бокалов для шампанского. Поступление уже за полночь. Это была проститутка с улицы Десинганьо, Мулатка. Мы ее узнали. Пошли Стефан и Хами. Шопен закончился. В кружке бессмысленно пузырилась кава. Я старался не быть. Прошел, наверное, час. Или нет. Доктор Тихадо вышел. Как обычно. Как обычно, когда у него что-то получалось. Он посмотрел мне в глаза. Доктор присоединился к нам. «Вижу, у вас кофе пузырится. Отлей-ка мне немного». Он взял кружку в руки и задумался. «У меня день рождения», — оправдался я. Он кивнул головой в сторону коридора и вопросительно посмотрел на Стефана. «Спит», — ответил Стефан. «Ну что ж, хоть что-то. С днем рождения, Роберт. Постарайся быть. Все будет хорошо. Но не сегодня. Так испанцы не говорят». Это был особый день рождения. Алоэ. Это хорошая история. Был конец апреля. Мадрид. Мы работали в центре по реабилитации наркоманов, были усталы, разбиты, но удивительно бодры и наполнены жизнью. Нас со Стефаном отправили по какому-то делу в Андалусию. На два-три дня. Не помню, что именно за дело, но прекрасно помню, как Сев Аве скоростной поезд, мы сразу же заснули, имея за плечами три месяца обрывистого нервного сна. Такая несогретость, когда спишь в ординаторской. В Андалусии, а именно в Малаге, мы собирались было брать отель, тем более деньги на него были выделены. Но мои замечательные друзья, они истово и совсем не по-европейски настояли, чтобы мы остановились у них на вилле. От города, конечно, 30 километров, но мы все равно брали машину. Мы согласились, тем более, что самих хозяев мы никак не стесняли этим. Дом был огромный, а нам выделили отдельную пристройку для гостей. У нее был свой въезд справа от основного здания, и все для автономной жизни. Хозяева же частично были в отъезде, а те, кто был дома, постоянно пропадали в Малаге или Севилье по делам. Закончив свои задания, мы со Стефаном получили целый свободный день. Ну и утомленные всем, что было той зимой, Решили пойти полежать на пляже. Впервые за… у меня, по-моему, за жизнь. Просто лежать на песке. Без какой-либо пляжной экипировки, просто разделись до трусов, легли на песок и стали беседовать. Местные странно на нас смотрели, но что делать? Мы люди северные, и после проруби и северных сияний можно и полежать на пляже не в сезон. А со Стефаном есть проблема, с ним интересно. Вот от блаженного Августина до истории Польши и вроде уже солнце припекает, а нам все равно. Короче, мы сгорели, сели в машину, едем домой и чувствуем, что спины наши горят, как после десяти ударов шпицрутинами. И тут Роберт из подсознания вытащил факт. Армения, лето 91-го, озеро Сиван, пикник, агрессивное солнце, мама беседует с подругами. Алоэ. Оно помогает от солнечных ожогов. «А где мы сейчас возьмем алоэ?» спрашивает Стефан. «Я знаю. Прямо перед виллой у главных ворот растет огромное алоэ. Подъезжаем. Я оставляю машину на аварийке. Выбегаю, пытаясь сломать стебель гигантского алоэ простым сгибанием. Не получается. Прибегаю к укусу, больше напоминающему засос. Да, я тупой и кусаю алоэ. Получаю лишь горечь во рту, Озлобленно плююсь и бегу обратно к машине. Через час, уже темно, я с кухонным ножом иду в ночи. Подхожу к заветному растению, режу. Естественно, ранюсь, сосу палец, со злобы отрезаю кусок где-то в половину меня ростом, элегантно, не теряя ощущения естественности, ухожу в темноту. На следующее утро за прощальным завтраком с хозяевами дома друзья робко обмолвились, мол, все ли у нас хорошо. На наш рассказ про лежание под солнцем и алоэ они расхохотались. Дело в том, что охранник отправил им ночью аж два видео со мной. На первом, если смотреть на ускорение, я торможу машину, быстро бегу к алоэ, кусаю его и иду обратно. На втором, я как террорист крадусь во тьме, режу кухонным ножом кусты и быстро иду обратно. Второе видео даже охранника напугало. Хотел было включить сигнализацию, но сначала решил спросить хозяев. И знаете, что они ответили? Не надо, мы знаем Роберта. Этому найдется странное, но интересное объяснение. Ехали мы со Стефаном обратно с побаливающей спиной, но отдохнувшие. Алое, кстати, помогло.